Одного поля ягоды. Глава шестая, часть третья. Физи. Бокси Джин снова замолчала. Я думаю, что сыворотка для монстрафикации исчерпала себя. Бокси. Сработало? Физи. Я думаю, что да. Раз сопо её статусу больше не указано как ангел человек, а подменыш. Бокси. Ох-хо-хо. -хо. Хорошо, я приду, как только смогу. Ваш вид сменился на подменыш. Подвиг выполнен. Вы разблокировали новый перк. Божественный зверь. Поздравляю. Теперь вы гарпия первого уровня. Сноровка плюс три. Ловкость плюс три. Выносливость плюс три. Замученная женщина, о которой шла речь, тяжело дышала в своей камере. Она лежала на холодном полу и рассеянно смотрела на единственного свидетеля своего испытания. волшебную лампу на потолке. Её тусклый белый свет освещал стены, которые были оштукатурены несколькими слоями засохшей крови ржавого цвета. В монахине в основном это было результатом её метаний, так как единственным способом, которым она могла вынести боль, было избегание руками и ногами стен своего нового дома, пока она не потеряла сознание. Самое разрушительное поведение могло привести к смерти. Если бы Физи не заглядывала, чтобы залечить её раны, когда она была без сознания. Но то было тогда, а это сейчас. И в настоящее время Джин была чем-то, что можно было назвать только уродством. Хотя она сохранила большую часть своих человеческих черт, её волосы выпали, сменившись мягким чёрным оперением. Несколько рядов гигантских перьев, похожих на вороновое крыло, спускались с её плеч до запястья. придавая ей пару причудливых конечностей в виде полукрыльев. Её ступни и лодыжки также претерпели значительные изменения, эти теперь были похожи на птичьи, без единого следа человеческого. Если бы бог сиувирил её нынешнюю форму, он определённо заклеймил бы её провалом. Она выглядела слабой и несчастной. Ее тело было заметно тоньше, чем раньше, не говоря уже о том, что ее кости стали более хрупкими в результате того, что стали полыми, как у птиц. Хотя превращение в полугарпию могло быть улучшением для обычного человека, обратное было верно для того, кто уже перешел на следующий уровень. Именно поэтому фонд прекратил тестирование этой сыворотки на людях, так как у них никогда не было просветленного, пережившего этот процесс. Однако и Джен и Бокси повезло, Что последний всё ещё был в пути. Иначе ими Татер мог бы избавиться от неё, не поняв, что ещё происходит. Эффекты сыворотки переливания сущности были усилены. Ваше тело начало мутировать. Её родословная раптора, её отчаянное желание обрести более сильную форму, её абсурдная жизненная сила и неизвестная аномалия в слегка просроченной сыворотке всё это складывалось вместе как невидимая головоломка. Крайне мало вероятное сочетание заставило её нестабильную биологию адаптироваться и преодолеть все те дефекты, которые она приобрела. В результате джин пронзила ещё одна волна боли, но на этот раз она была другого качества. Это была странно приятная боль, как рвота после того, как съел что-то прогорклое, выдавлинный прыщ, наполненный гноем, или вырванный особенно проблемный зуб. Вот почему, несмотря на то, что ей всё ещё было больно, будто тело горело в огне, Дженна отвечала только ворчанием и рычанием, в отличие от воплей и криков последних двух дней. Изменения, вызванные этим вторым раундом мутаций, были серьёзнее и быстрее. Оперение, покрывавшее её голову, выпало, и мгновенно сменилось роскошными чёрными волосами до плеч, которые легко можно было назвать гривой. Послышался отвратительный треск, когда из её макушки выскочила пара треугольных кошачьих ушей, жутко похожих на зверолюдиные. Перья ворона на её руках отпали, а из верхней части спины выросла пара массивных крыльев, похожих на крылья ястреба, намного больших по размеру, чем те, которые Аксель забрал у неё. Её верхняя пара конечностей также претерпела радикальные изменения, начиная с ногтей на руках, которые выросли, превратившись в острые и крепкие когти. На предплечьях вырос короткий золотисто-коричневый мех, покрывая их от кончиков пальцев до локтей. Та же львиная шкура окутала её ноги от нижней части бёдер и ниже, пока не достигла её поднятых лодыжек. Её птичьи ступни остались, хотя когти стали заметно больше и чернее, в то время как кожистая шкура, покрывающая их, стала толстой из-за мышц. Не только ноги, но и всё её тело начало увеличиваться в размерах. Какую бы мышечную массу она не потеряла за последние 2 дня, она возвращалась с процентами, и её тело заметно росло, пока не стало на 1 или 2 размера больше, чем было до того, как всё это началось. Джинна издала звериный рык, когда длинный, тонкий и гибкий хвост, покрытый коричневым мехом и увенчанный пучком белых волос, вырос из нижнего конца её позвоночника, завершая её превращение. Действие сыворотки переливания сущности истекло, Ваш вид сменился на гарпию. Грифон. Поздравляем. Теперь вы грифон первого уровня. Сила плюс пять. Выносливость плюс пять. Ловкость плюс два. Уровень владения навыком повышен. Полет, управляемый ветром, теперь на уровне один. Интеллект плюс четыре. Выносливость плюс два. В этот момент дверь в камеру Джен открылась, и за ней появился самый опасный в мире Хейльд Крипер. Вау! Тота, что недавно переродившаяся наполовину гарпия, наполовину грифон, казалось, не оценила, когда она бросилась на него, как какое-то дикое существо. Бокси отреагировал, схватив её за горло и швырнул на пол. Джен продолжал рычать и метаться, заставив имитатора разобраться на неё сверху и придавить её значительной массой тела. Именно в тот момент, когда она попыталась и не смогла откусить одно из щупалец, удерживающих её голову, руки и ноги Боксю заметил, что её взгляд был расфокусирован. Затем имитатор понял, что агент Хауца всё ещё действует, несмотря на довольно впечатляющую трансформацию. Казалось, что его следующий ход действий определит, выведет ли он Дженну из этого звериного безумия или обречёт её на него. Хотя оставить её такой бешеной звучало и забавно, и интересно, это не являлось причиной, по которой он хотел завербовать её. Физическое мастерство безусловно было важно, но именно богатый боевой опыт и целеустремлённость Джен делали её силой, с которой нужно считаться. Поэтому было предпочтительнее, чтобы она вернулась в своё прежнее душевное состояние. И кто мог лучше управлять её дикой стороной, чем единственный мужчина, способный держать её в узде? "Успокойся, Зона", крикнул он идеальным имитированным голосом Эдварда. "Разве так должен вести себя мой агент?" Быстрая мысль бокси сделала своё дело, так как женщина мгновенно прекратила борьбу. Она продолжала смотреть на уродливую голову и жёлтые глаза бусинки крипера в течение нескольких секунд, пока в её пустые глаза не вернулось некоторое подобие света. Она несколько раз моргнула, как будто только очнулась от двухдневного кошмара, что по сути и было так. Потоки хаоса вернулись в своё обычное причинно-следственное состояние. Де Билгангер позволил себе немного расслабиться, поскольку бурный период повышенной неопределённости наконец-то прошёл. Мастер? Или он только начинался? Что? Сонный голос, тупое выражение лица и мягкость её взгляда были настолько чужими, что это всё сбило Бакси с толку. Она выглядела совершенно другим человеком, до такой степени, что стало интересно, пережил ли её разум мучительный переход к монстру. Физие во время её гольмизации претерпела необратимые изменения, поэтому в ретроспективе повреждение мозга было очень серьёзной проблемой. К счастью, похоже, это было не так, поскольку Джин быстро покачала головой, словно пытаясь рассеять какое-то затянувшееся оцепенение. Натянув свою привычную гримасу безразличия, она сказала: "Сообщаю, что выжила, как и обещала", спокойно сказала она. "Прошу освободить меня от рабства". Бокси кивнул и выпустил девушку-грифону из своих объятий, позволив ей встать и оглядеться. Она определённо стала чем-то таким, что никогда не может сойти за человека. Теоретически, могла скрыть эти причудливые ногти, но никакая маскировка не смогла бы эффективно скрыть эти крылья. Её новое тело также было значительно выше, чем раньше, так как сыворотка увеличила её рост примерно с 180 до внушительных 215 см. Как состояние? Джен открыла было рот, чтобы ответить на вопрос Бокси, но её урчащий живот опередил её, заставив слегка покраснеть от смущения. «Ха-ха-ха, ясно. Это чувство я очень хорошо понимаю». С лёгким смешком кивнул имитатор. «Я тоже становлюсь голодным после повышения ранга. Давай положим в тебя немного свежего мяса, а потом мы подумаем о том, чтобы найти тебе новое божество для поклонения». По правде говоря, у нас с моим другом Физзи уже есть одно на примете. Иногда он тот еще придурок, но тебе не нужно беспокоиться». Затем имитатор обнял Джин за плечи и вывел ее из камеры. «Что-то мне подсказывает, что вы двое отлично поладите».